Глава 381. Предел техники проклятия смерти. Что творится в сердце Ван Лини, не знал никто, кроме него самого. По поводу появления Люмоя у Ван Лини было мрачно на душе. Страна Судзаку словно колос покрывает всю планету Судзаку, и для каждого человека, где бы он ни находился, просто невозможно спрятаться от ее давления. Чем выше культивация, тем сильнее оно ощущалось, хотя он и пробыл в стране Судзаку недолго. Но невидимое чувство опасности сильно впечатлилось его память. Тот немой человек из дворца во время битвы с Красной бабочкой оставил в такое чувство давления, что даже невозможно воздух глотнуть. Это чувство возникало из-за скрытых за сценой людей и событий, и избавиться от этого чувства можно мечом, разорвав полотно плетущихся интриг. Страна Судзаку абсолютный властитель планета Судзаку. Однако, если посмотреть на Ванлиня, то даже с абсолютной властью страны Судзаку его дом все равно был покрыт слоем плотной смерти. Значение этой Ци-смерти было необычным случаем жизни и смерти, оно было особым новым видом трансформации потерянных шансов на выживание. Возможно, страна Судзаку уже приближается к своему смертному адру. Ван Рень поднял голову и посмотрел куда-то вдаль, где была страна Судзаку. Спустя два дня чемпионат секты очищения души начался, народу было тьма тьмущая. Около десяти тысяч человек, собираясь в круги, они проводили более ста боёв каждый день. Среди учеников были и культиваторы из семей истинной культивации, которые прибыли специально, чтобы принять участие. Секта очищения души не сильно заботилась о своих учениках. Правило было одно — одержи победу, а если нет, то можешь спокойно умирать. Пока у тебя есть способности, ты можешь хоть всех тут перерезать. Среди учеников даже распространялся слух, что убийство дает больше гарантий стать внутренним учеником, и если появится тот, кто сможет пройти через все боеубийством, убийством, то он будет допущен во внутренний двор и достигнет невообразимых высот. Этот слух стал быстро распространяться. Поговаривали, что много лет назад из учеников внешнего двора появилась одна сияющая звезда, которая убивала все время на пути к финалу, но проиграв в конце концов все равно была принята во внутренний двор. Всего одно случайное исключение немедленно превратилось в слух и, как на крыльях, распространилось между всеми учениками. Каждый раз во время большого соревнования из более чем 10 тысяч учеников внешнего двора выживала даже меньше половины, без исключений. Кроме того, для участия требовалось внести много духовных камней только за слабую возможность попасть во внутренний двор. За бесчисленное количество лет смерти учеников внешнего двора было много, очень много. Не было даже возможности их все посчитать. Также никто не знал, что секта очищения души устанавливает каждый раз флаг душ над полем боя, собирая души умерших. Таким же таким образом, перерабатывая души учеников, секта постепенно увеличивает свою силу. Каждый день огромное количество учеников внешнего двора умирает, и на более чем сотни полей битв постоянно текут реки крови. А Ван Линь за эти дни заметил, что душа каждого умершего притягивается платформой и исчезает неизвестности. В этот день Ван Линь должен был выйти на сцену, он парил в воздухе, а затем тихо приземлился на платформу. Культиватор стадии формирования ядра в чёрных одеждах, бывший внутренним учеником, холодно бросил взгляд на Ван Линь и вдруг испугался. По его мнению, культивация этого человека ничем не отличилась от уровня любого другого ученика внешнего двора, но он видел в нем что-то пугающее, так что он перестал думать и быстро назвал. «Номер 8972, выходи!» И толпы послушался чей-то низкий крик, и толстый мужчина тут же выпрыгнул оттуда. Казалось, что огромный мясной шарик упал на платформу. Он не разговаривал и мгновенно, сложив перед своими руками печать, создал несколько огненных шаров. Они были похожи на массивный огненный дождь, и как только мужчина указал, огонь полетел на Ванлиня. Последняя стадия заложения основы. Ванлинь покачал головой. Как только он попал за дверь внутри пещеры. Его культивация остановилась на средней стадии формирования ядра, и, махнув рукой, он спрыгнул с платформы. Как только он сошел с платформы, тело толстого и мускулистого культиватора стряслось, огненные шары повсюду мгновенно исчезли, его голова запрокинулась, и он в бессознательном состоянии упал на платформу. Ванли не убивал людей. Убийство молодого поколения культиваторов в заложении основы было бы для него потерей лица. Время шло, Огромное количество учеников внешнего двора умерло, и спустя семь дней из более чем десяти тысяч культиваторов во второй раунд прошли только сто, причем половина участников умерла. Кто-то был сильно ранен и сдался, а кому-то просто повезло не умереть. За эти семь дней четверо учеников внешнего двора вызвали взгляды удивления со стороны секты очищения души. Один из этих четверых был седой старик. Он имел последнюю стадию формирования ядра и убивал каждого своего оппонента. используя особую чудовищную божественную способность как только начинал с собой он тут же выкрикивал умри и его враг тут же умирал ванлень увидев такую технику сразу вспомнила о своей сферезы он был поражен но присмотревшись понял что это божественная способность и сфера дзы хотя и похожи но полностью различаются техника проклятия смерти предположил ван олень название техники после долгих раздумий В прошлом в «Море демонов» его сфера Цзы» была ошибочно принята именно за эту технику. Эту технику проклятия смерти было очень трудно развивать. Ван Альин за пять сотен лет своей жизни впервые увидел культиватора, применяющего её. Следующий культиватор из четверки был невысокий худощавый юноша, хотя его культивация была на начальной стадии формирования ядра, он казался диким животным. Относительно особых заклинаний, он всегда мог почувствовать их силу и предсказать поведение, Так что он всегда шел в контратаку и выходил с победой. Возможно, повстречав ск культиватора, его интуиция станет менее полезной, однако он все равно мог быстро найти чужие недостатки. Ван Линь пребывал в медитации, когда вдруг посмотрел на этого юношу, и в его сердце появилась симпатия к нему, однако он мгновенно отбросил эту мысль. Третьим был культиватор, похожий на Ван Линя. Это был Горбиен из пещеры 743, его магическим оружием был бумажный талисман. который он использовал, чтобы разрезать бесчисленное множество культиваторов на своем пути, а он убил каждого своего врага. Последним был сам Ван Линь. Встречая любого ученика, он просто взмахивал рукой и вынуждал своего оппонента упасть без сознания, чем и привлёк к себе много внимания. Ван Линь делал это нарочно, чтобы обратить на себя больше внимания, доказать людям, что он войдет во внутренний двор не просто так, что обеспечит его более безопасное будущее. Что до Люмэй... Ван Линь полагал, что даже так она снова придет к нему, найдя способ пробраться во внутренний двор. Время быстро шло, еще семь дней прошли, и после тяжелых боёв у осталось только четверо. Разве не совпадение, что это были именно те четверо, так приковавших к себе внимание культиваторов секты очищения души? Сегодня Ван Линь снова вышел на платформу, он стоял на ней и смотрел на культиватор напротив него, Уголки его рта побежали вверх и показали странную улыбку. Это был тот грубиян из пещеры 743. Управляющим в этом раунде был культиватор начальной стадии зарождающейся души, мужчина, только-только вошедший в средние годы своей жизни, но его голова уже была седой. Посмотрев на учеников, он холодно крикнул. «Начинайте!» Как только его голос стих, невежественный культиватор показал небольшую улыбку, тяжело вздохнул в своем сердце, И быстро произнес: Я признаю поражение! Культиватор, зарождающийся души, был поражен. Он взглянул на невежественного грубияна и спросил: Признаешь? Культиватор кивнул и снова повторил: Я признаю поражение! Говоря так, он сделал несколько шагов и ушел с платформы. Все внутри него клокотало, внутри его тела все еще было ограничение, и он должен был признать поражение, иначе ему точно не пережить этот бой. После того, как он сошел, то тут же бросил взгляд на Ван Линя. Тот громко рассмеялся и, немного покачав головой, сошел с платформы. Человек с культивацией техники проклятия смерти быстро расправился с диким юношей. Юноша ничего не мог противопоставить мощи техники проклятия смерти и тут же умер, но его душа не была поглощена ареной, а была спасена невероятным сиянием секта очищения души. Таким образом, в этом крупном соревновании остались только двое. Ван Линь, и старик, назвавшийся Сима. Последнюю битву перенесли на следующий день. На платформе стоял Сима с мрачным светом в черных глазах, культивация его техники проклятия смерти была очень полезна, и спустя много лет настал момент, когда он может достичь успеха, став внутренним учеником секты очищения души. Он верил, что сможет это сделать. Более того, техника флага душ секты очищения души здесь могла смешаться с его техникой проклятия смерти и помочь ему повысить культивацию с мощью особой техники. Это то, что повторял его учитель. Развивая эту технику, его успех достигнет невероятного масштаба. Потеряв сферу ци давным-давно, он вновь станет сравним с ней. Ему не хватает только одного. Вспоминая своего учителя, в глазах Симы появлялся след фанатизма. В его глазах культиватор зарождающейся души был невероятно силён, а с техникой проклятия смерти он может противостоять кому угодно, и даже культиватор формирования души побежит от него, сверкая пятками. В его воспоминаниях его учитель, без сомнений, мог тягаться со старыми монстрами трансформации души. «Техника проклятия смерти уступает только если твой оппонент сильно превосходит тебя в культивации, иначе никто не сможет противостоять тебе». Так описывал эту технику древний культиватор Дуо. Он писал, что даже если она не станет сферы Дзы, а будет только имитировать божественную способность сферы Дзы, Только если культиватор не будет чрезвычайно силён, он получит безграничную власть. Слова его учителя глубоко засели в мозгу Симы, и теперь он смотрел прямо на своего последнего противника перед собой. Он взглянул на юношу Цинму, указал на него пальцем, и в его глазах тут же появилось сильное желание убийства. Они засверкали, и, не дожидаясь никого, он крикнул «Умре!». Техника проклятия смерти, следуя словам старика, тут же пришла в действие.